Глава 18. -я. Игра в виртуальной реальности полного погружения сказание Альдрии. «Во, сколько людей-то!» – воскликнула Лайгун, она же Ксения. Рядом с сексопильной темной эльфийкой стояли ее товарищи – гублин-механик, паладин, человек-воин и эльфийская жрица. И находились они на центральной площади большого города. Там собрались тысячи разнообразных существ, если не больше». «И все это игроки открытого бета-теста». «Да, много». «И хорошо, что у нас есть опыт закрытого бета-теста. После сброса игрового процесса мы быстро восстановили уровни, навыки и знаем, какие бывают задания и как их выполнять», — сказал Илья. «Грозный, брутальный воин». «Ну что, дальше по заданиям?» «Да, пошли». Элеонора, девятая дочь, она же Лиза, коснулась руки парня, и они пошли через площадь. Здесь игроки устроили стихийный рынок, продавая разную добычу, делясь информацией и собирая себе группу. «М, м как тут много красоток! Все грудастые, нагастые и жопастые!» — возмущалась Ксения, вертя головой. Восхитительные феи с красивыми крылышками в милых платьях парили над площадью, а парни подглядывали, что у них там под платишком. Огромный орк красовался буграми мышц перед худенькой эльфикой и чарующей дриадой. Дворф, сидящий на ковре, продавал сделанное им оружие. Рядом на стуле сидела девушка-гном. Она была ниже и худее дварфа. А продавала гномкоотменные зелья. В игре можно было даже не сражаться. Рыбак, кузнец, алхимик и даже фермер могли неплохо жить, производя товар и продавая его. ну и повышать уровни, занимаясь ремеслом. Но были и фермеры-колдуны. Они выращивали проклятую картошку, у которой были руки и ноги. А также жуткая пасть. Почти как некроманты, которые вели в бой нежить, они повелевали картофельными монстрами. Не менее популярной игровой ролью, она же класс, был лучник-социопат. Он мог становиться невидимкой, а также использовать магические стрелы. Но индивидуальная история для этой роли еще не была дописана. А Зато история про охотника была столь длинной, что потребуются годы, чтобы пройти весь сюжет. Также на площади было много приручителей. Они приручали чудовищ и существ, а потом тренировали их, делая сильнее. А затем питомцы сражались за своих приручителей. Правда, многие мужчины почему-то приручали женщин-монстров, а не боевых тварей вроде жабы-убийцы. Женщины же приручали милых животных, ну и монстров-мужчин. И самое главное, здесь все были красавчиками и красавицами. Все же в игре отличный редактор персонажей. Искусственный интеллект помогал игроку сделать персонажа свои мечты, а также помогал с сотыгрышам роли. К примеру, штрафовал, когда орка Берсерка вдруг начинал заниматься пацифизмом, беречь природу и всячески избегать сражений. «Ага, и неизвестно, какой у этих людей возраст», — хмыкнула Ольга в ответ на слова Ксении. «Ну блин», — вздыхала Ксения и кинула взгляд на паладина Дмитрия. «И тоже вздохнула». Пройдя через рынок, команда распродала свои трофеи, отдав их торговцам, которые перепродают это все другим игрокам за двойную, а то и тройную цену. И ребята отправились дальше. Впереди их ждет подземелье монстров-гоблинов. Они куда уродливее, чем милая гоблинша Ольга, ведь это были хищные чудовища, и их требовалось уничтожить. Резиденция Кузнецова. Кабинет герцога. Неделю спустя... «Они... что?» — недумевал я, выслушав Романа, который позвонил мне. «Ага, в крае уели гондоны!» — ругался царь. «Давно его так не выбешивали!» «В общем, полетишь со мной?» «Полечу. Но, конечно, это все не вовремя!» «Очень не вовремя!» — согласился со мной Роман. Если мы не будем защищаться, они нас без нас же обвинят во всех смертных грехах. А потом из всех утеков будут вещать о том, какие мы плохие. Ну что это все из-за нас произошло? Сам ведь понимаешь, как легко манипулировать общественным мнением. Представляю, французы до сих пор из Италии врага человечества пытаются сотворить. И когда, говоришь, начнется? Через два дня. Хм, отлично. Появимся там эффектно. О, неужели? «Заинтересовался Роман». «Да». «Ну, наконец-то! Отличные новости!» Роман отключился, а я отложил телефон на свой рабочий стол и устало вздохнул. «Нелегко повелевать огромной промышленной империей. Всюду проблемы, в основном от людей и из-за людей. Ладно, справимся и помаленьку уже можно переходить к более глубокой автоматизации. Благо, ресурсы на это уже есть». И это несмотря на старания моей жены. Да-да, я про Женю. Подойдя к двери, я резко отскочил назад и поймал влетевшую внутрь блондинку. Вот только вспоминал о ней. «Серьожа!» Кинулась-то на меня и повисла на шее. Глаза горят, лицо полное счастья. Ей бы хвост, как у Васи. Тот крутился бы, как пропеллер. Что случилось? А ты просканируй меня. Евгения. Тип «Человек-мутант». Состояние – волнение. Энергоядро – 3,9 ли в час. Энергоемкость – 211 из 211. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лимизлучению, что изменило его ДНК, структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, в нервной системе, мутация кости и нервной системе. Найдены неопознанные энергоструктуры. Предположительно, мутант в первом поколении. Неправда сильнее стало, удивился я. Лекарства и мутации развиваются? Да, плюс мы с твоей мамой сидим в тумане, облучаемся реактором и едим мясо мутантов, ну и лекарства от клановых. Пользователь 9903, Сергей. Возраст 23 года, рост 188, энергоемкость 88 из 88, состояние, усталость, перенапряжение, стерилизация. Я посмотрел на себя, и прогресс тоже неплохой, но принимать лекарства я не могу, ведь у меня нет ядра, поэтому развиваюсь переполнением. Правда, есть парочка идей, однако меня стопорит возможность удара мутации по мозгам. Вон как Женю плющит, как сказала Нина, но вроде постепенно она отходит. Ну а мы с Ларри внимательно все изучаем, особенно внимательно наблюдаем за бабушкой и матерью, Я не просто кладясь информацией, молодец!» Я улыбнулся девушке, а та ослепила меня своей сияющей улыбкой. Затем Женя бросилась к двери, но резко вернулась, поцеловала меня, и только я потянулся руками к ее талии, как девушка убежала. «Девушка-ураган номер два», — сказал Ларри. Я промолчал, и как бы ураганов не прибавилось... Вскоре я добрался до кухни, где меня накормили, и с кружкой чая я вышел на улицу. Уже середина октября. Гараж наш сейчас же почти был перестроен и расширен. Резиденция превращается в какую-то военную базу. Стены, окружающие нас, укреплены металлом. А лазерных турелей там столько, что отобьют нападение тысяч грас. Плюс на крыше дома стоит энергобарьер. Он может всю резиденцию накрыть. Тренировочный полигон был убран под землю. Гаражи тоже, как и склады. В общем, у нас под землей еще три резиденции поместятся. «Господин, ко мне подошел Андрей. Парень за последний год возмужал и теперь еще больше популярен у женщин. Правда, сам он к ним уже охладел. Ну так сколько их у него было? Суть не две. Женить его пора. «Привет, Андрей. Что хотел?» Спросил я и отпил чая. «На въезде в город были пойманы два немецких шпиона. С ними было шпионское оборудование. Но какое-то... странное...» «Странное?» — заинтересовался я и получил запрос на передачу файлов. Миг спустя передо мной появился экран, на который были выведены странные пластины из костей мутантов. Там же были иглы из костей и кое-какие сувениры, видимо, для маскировки. «Оно работает на ИЛИ, но мы не поняли, как и что нужно делать для активации». Сказал парень, «Хм, привези мне, я сегодня поговорю с клановыми, пусть посмотрят. А по поводу шпионов, почему ты решил, что они немцы? Чебурашка определил. Сейчас я видел кадры задержания. мужчины и женщина лет по сорок представились как туристы из Санкт-Петербурга и приехали на поезде. Всех приезжих герцогство оформляет, как в аэропорту, и проводит контроль, но более легкий, без снимания пояса, колец и прочего». Вместо этого идет иное сканирование. Но оно и показало, что лицо накладное. Людей арестовали, и фальшивое лицо сняли, и Чебурашка определил, кто это. Они есть в царских базах данных, как предполагаемые немецкие агенты. Так что сейчас их отдали в ЦСБ и будут разбираться. Но, кажется, я знаю, для чего они здесь. Собрать информацию обо мне и городе перед Всемирной конференцией. Ну а теперь мне будет, что предъявить немцам. Не скажу, что это имеет особое значение, ведь скажут, мол, это не наши шпионы, но монеточка в общую копилку обвинений. Мы поговорили с Андреем, и я вернулся домой. Мне сегодня еще нужно было встречать делегацию медведей. И вот через три часа к особняку подъехала дорогая машина, из которой справа вышли двое крепких беловолосых мужчин. Один из них открыл дверь, и оттуда выглянула красивая ножка. За ней вторая – а затем и обладательница ног появилась. Ею была девушка лет 35 на вид. Она имела пышные белые волосы, медвежьи ушки и весьма подтянутую фигуру. Объемными формами она не выделялась, но была безумно красива, мила и ростом была метр девяносто. «Алина Руслановна, рад вас наконец-то увидеть!» Я улыбнулся и, подойдя, поцеловал руку красавицы в знак вежливости и восхищения. «Вы великолепны!» «Завидую вашему мужу». «Ну вот». Она обижена надула щеки. «Миленькая. Все меня путают с сестрой Полечки, а вы сразу определили во мне пятидесятилетнюю женщину». «Что вы, просто в сообщении было указано, что приедет глава клана». Улыбнулся ей. «А вдруг она сидит в машине, а я одна из дочек?» «Тогда за такой грех мне пришлось бы взять вас в жены», ответил я, и та довольно заулыбалась. «К вашему сожалению, я уже замужем, Ну, спасибо». Мило улыбаясь, она прошла в особняк. «Но и для охраны места есть. Их накормят, напоят и дадут отдохнуть. Мы же направились в комнату для приема гостей». Дарья уже все подготовила и скрылась с глаз долой, боится все испортить. «А Полина где?» Зазиралась Алина, когда мы вошли в комнату. «В спячке?» «Вот зараза!» Вздохнула Беловолосая. Хотя чего я еще ожидала от бурых? Инстинкты, пожал я плечами. Вы хоть успели, или она прям после свадьбы? Успели и сразу в спячку. Ну и слава богу, — взволобалась Алина. По нашим обычаям это означает, что свадьба состоялась. Женщина села за стол и приятно удивилась разнообразию вкусняшек. Тут и пирожные, и булочки, и печенье. Ох, как вкусно! Ваш повар великолепен! «Благодарю, я передам ей». Мы отпили чая и немного полакомились, а затем перешли к делу. Как я уже говорил, им нужны земли. Я уже нашел неплохое местечко. «Белорецк?» – удивилась та, глядя на электронную карту на планшете. «Да, это небольшой угасающий городок в горах. он не дошел до него, да и не сможет. Горы же, там плодородная почва, есть источник воды и безопасное место». «Да, то, что надо». Восхитилась женщина, тыкая пальчиком по планшету. «Когда можно выезжать?» «Хоть сейчас. Также я могу выдать землю в виде баронства». «Нет, клановые не могут идти в аристократы», — покачала-то головой. «Ну, спасибо за предложение». «Щедро». «Почему не могут?» «Ну, таков был договор с прошлым царем». «Это тем, который был марионеткой царской думы?» — хмыкнул я и взял телефон. «Алло, Роман». «Есть вопрос. Могут ли клановые стать аристократами? Помнишь, говорил про медведей?» «Прямого закона нет?» «Ну хорошо, спасибо». Я отложил телефон, а женщина, открыв рот, хлопала глазками. «Позвольте поздравить вас, графиня». Я протянул руку, и женщина рефлекторно пожала ее. «Мне нравится, как вы ведете дела. Быстро и эффективно». Отошла она от шока. А еще она прищурилась и рассмеялась. Мы же теперь ваши вассалы и будем налоги платить. Вы и раньше их платили, пожал я плечами. Меня все более чем устраивает. Статус аристократа откроет нам куда больше возможностей и развяжет руки для работы. Ох, мы тут фермы понастроим. Хорошо. Раз это решили, прошу помочь мне вот с чем. Я показал ей найденные шпионские приспособления. А Алина лишь посмеялась. Это их работа. И да, это шпионское. Но вот узнать, что там внутри, не может даже она. Грубо говоря, если внутрь запустить чужую энергию, то все, что внутри, сотрется. Ну, я не особо и надеялся. А устройства станут моими трофеями. Отдам Лари на изучение. А затем мы начали оформлять документы и составлять договор, что заняло немало времени. Но в итоге все остались довольны. Медведи частично переедут из Мурманска. Фермы там останутся, но основное направление развития клана и производства будут перенесены сюда. В свою очередь, я окружу их территорию аванпостами и помогу со строительством всего остального. Взамен они начнут выполнять мои заказы. Ну и помогут зачисткой территории от звермутантов, когда я уничтожу зону. После подписания бумаг Алина посмотрела на спящую дочь, покачала головой и поехала в отель. Ну а я и мои пилоты совершили очередную вылазку в зону, уже четвертую. На этот раз мы атаковали сиамских жуков, в том плане, что их зону в Сиаме. Роману с драконом удалось дожать Сиам, и те пошли на уступки. Какие именно, я не узнавал, да и не интересно. Главное, что на голову жуков обрушились спецназ Китая из сильнейших одаренных флот и пять моих роботеков. Сейчас мы добивали последнюю зону, а добычу договорились поделить пополам. Рассказывать подробности нет смысла, потому что пришли, всех убили и ушли. Спецназ уже захватывал узлы, а мы с Беллой зачищали крепости и гнезда. Так что в мире остались лишь две зоны в Британии и две в США, имею в виду новые, малые зоны. Англичане и американцы уже полностью повторяли наши концерты. Выяснилось, что или лучше движется вместе с музыкой, но при этом важна громкая и активная музыка, что-то спокойное не подойдет. В итоге война с жуками превращается в фарс. И стоит ли говорить, что спрос на одаренных в мире резко вырос? В мире тьма мутантов, которые не знают, что они мутанты. Одаренные, то есть. Некоторые даже в психушках содержались. Люди наконец-то очнулись и приняли новую реальность. И это хорошо, Поздновато, конечно, но лучше так, чем никогда. Ну а у нас события мирового масштаба, на котором присутствовали все главы ЧАПИ, а также тысячи журналистов со всего мира. Для такого дела стены Магнитогорска начали работать на выдув, а также установили огромные 40-метровые в диаметре вентиляторы, взятые из резерва царства. Туман временно отступил от города и космопорта, дабы десятки тысяч людей, занявших городские стены, могли увидеть, как из огромного ангара выкатывается он. Ну, то есть я. Люди застыли, жадно наблюдая за тем, как я выкатывался. Мое новое тело. Корабль на небольшой скорости вышел из ангара. У него были шасси, и на них он встал к стене боком, дабы все мы смогли полюбоваться этой красотой. Правда, я никому не скажу, что это по факту Франкенштейн, я взял тяжелый крейсер, экспедиционно-разведывательное судно эпохи колониальной экспансии наранцев, корабль тыловой поддержки флота возмездия Нор, ну и средний диверсионный корабль. Получилось я даже не знаю, как это назвать. Мне даже ангар пришлось расширять. Два раза. В общем, теперь я ковчег. Это и название, и класс корабля. Внешне его можно сравнить с линейным крейсером, потому что он вытянут но при этом является универсальным кораблем, цель которого в максимальной выживаемости и мелких сражениях. Ковчег не будет сражаться стенка на стенку в составе флотилий из сотен и тысяч судов. Он будет атаковать мелкие силы врага, совершать нападения на станции и колонии противника. Ковчег начал взлет и выровнялся со стеной, дабы было лучше видно. И выглядел он впечатляюще. Но мне, как линкору, больно видеть, как ковчег настолько большой. По факту он мог бы быть вдвое меньше. А если убрать все лишнее, то и втрое. Однако все это мне очень нужно. И элитюрьма, и мини и заводы, и лаборатории синтеза. Все нужно. Но и экипаж нужен. Большой экипаж. Так что сейчас я поражал людей своими размерами. В длину 760 метров. В ширину до 200 метров и в высоту до сотни метров. Ковчег был больше линкора, а по факту во много раз слабее. Впрочем, он в десятки раз дешевле линкора. Так что как-то так. «Позвольте представить вам ковчег», — начал я свое выступление перед журналистами. «Это первый корабль, который способен покинуть Солнечную систему и нанести удар по жукам». «Надеюсь, генералы видят мое выступление и обезопасят свои тылы, согнав туда флотилии. На это уйдет гигантское количество ресурсов. И если Грас сейчас действительно воюют, это станет существенной помощью их противникам. Но мне помешать они все равно не смогут. Я знаю Граз даже лучше, чем они сами себя. Да и Ковчег вышел лучше, чем я рассчитывал. Так что теперь можно быть понаглее». Ковчег способен не только сражаться, но и создавать колонии. Теперь человечество сможет уйти дальше, к звездам. Но сперва мы уничтожим все зоны. И сегодня начнется масштабное нападение. Девятая зона будет уничтожена. Завершив пафосное выступление, ответил на множество вопросов, после чего начал экскурсию. Но внутрь корабля были пущены лишь 12 журналистов, по два от страны. Репортер и оператор. От Чапи было 30 человек. Правители, охрана, приближенные люди и, собственно, я. Ковчег приземлился в космопорте, и вместо трапа из него опускались лифты. По ним мы попали в небольшой зал, который находится примерно посреди корабля. Помещение было квадратным, в центре которого и располагались лифты. Здесь был один коридор, по которому мы и пошли, попав в просторное белое помещение в сай-фай стиле. Все белое, потолок, как обычно, серый, на стенах видны линии, а вдоль стен расставлены диваны, примагниченные к полу. Рядом с ним стояли примагниченные же клумбы с деревцами и кустарниками, но и виднелись другие коридоры, от других лифтов. А в конце КПП с арками и охраной. Под модульной броню не видно, но это были боевые андроиды. Их здесь было шестеро. Также тут целая куча защитных систем. Мы прошли без проверок. И началась экскурсия. Здесь было много чего интересного. Но показал ей немногое. Зато показал лабораторию омоложения. Так ее назвали люди. И кратко объяснил, что да как. Про короля Дании уже все в курсе. Ведь там был скандал. Наследный принц был в ярости, шоке и всячески пытался доказать, что отец — это не отец. Не смог. Важные старики Дании тоже хотели омоложения. Ну и получили его. Так что вся верхушка страны полностью на моей стороне. А вот наследного принца отлучили от трона за попытку военного переворота. Затем я показал теплицу. Она уже работает и может прокормить 3200 человек. Много, да? 2000 пилотов, 1000 десантников и 200 это непосредственно экипаж корабля. Теплица состоит из трех длинных помещений с автоматизацией в 95%. Но ее можно легко довести до сотни. Затем я показал первый ангар. Он получился большой, и в нем без проблем уместятся десантные корабли. Четыре штуки. Здесь их также можно отремонтировать. Для этого потолок увешен руками-манипуляторами. Людей здесь не было. Лишь корабли, на месте которых в будущем появятся корабли-шахтеры и разведчики. Но и в ангаре мы не задержались, направившись в жилой сектор. Точнее, один из... Солдаты и пилоты будут жить на разных палубах. Первые поближе к десантным отсекам, а вторые к столовой. Почему так? Ну, я подумал, а что нужно пилотам для управления перехватчиком? Шлем. А лежать они могут и в своих комнатах. Гениально, да? Сэкономил кучу пространства. Мы будем в космосе многие месяцы, а может и годы. Предсказывать пока боюсь. Так что пришлось для людей делать все... Места для досуга, спортзалы, бассейн, сауну с баней, массажный салон и комнату отдыха. «Да, мы не на нор. Тут у людей от стресса крыша едет, и его нужно сбрасывать. В кого-нибудь. Отдуваться, конечно же, будут андроиды. Эльфы?» Удивился Роман, глядя на комнату отдыха для мужчин. «Да, есть и для женщин. Помещение же выглядело, как вечерний ресторан-клуб». Диваны, столики, фиолетовые и бордовые тона. Вместимость зала 100 человек. Здесь можно выпить и поговорить с красавицами, потанцевать и расслабиться. А для тех, кому не помогло, есть отдельные комнатки. Перед нами же стояли 10 женщин. 5 человек, три высшие эльфийки, стройные, как березки, и две темные эльфийки. Я провел опросы, и сейчас, из-за открытого бета-теста сказаний Альдрии, всем подаваю эльфов. Я скривил губы и похлопал руками. А затем под ахи и охи людей к нам вышли остальные сказочные расы. Даже гоблинша была. Если у вас есть профиль в сказаниях Хальдрии, то они будут знать о нем и ваших подвигах в игре. И нет, вне корабля такого я повторять не буду». «Злой ты человек, очень злой!» — захохотал царь. «Почему я злой, так и не понял». Далее мы посмотрели, как на корабле разместятся люди. «Ну а там маленькие комнатушки на одного человека. Ничего интересного. Кровать, встроенная в стену, над ней скрытый в стене шкаф. За ними шкафчик со снаряжением. Шкафчик побольше для личных вещей, и все встроено в стену. В конце рабочий стол. Здесь же будут студенты жить, так что за столом уроки будут делать. Жилые помещения могут трансформироваться», — объяснял я. «К примеру, можно объединить две комнаты в одну». Ну или переоборудовать под определенные нужды. Туалет общий, как и ванная. Это нужно, чтобы в случае отключения гравитации тут не произошло кое-что неприятное. «Представляю!» — продолжал хохотать царь. А мы пошли дальше. Столовые, мостик, клубы, спортзалы, арсенал и многое другое. Ходили долго, так что шишка с андроидом не угостила нас ужином. Ну и на этом все. К мировой конференции, можно сказать, готовы. И да, в этот самый момент армия роботов штурмует позиции жуков. И что я могу сказать? Сталь прочнее плоти.